Морфологический разбор наречия. План разбора. Пункт 1. Часть речи. Общее значение. Пункт 2. Морфологические признаки. Неизменяемое слово. Степень сравнения, если есть. Пункт 3. Синтаксическая роль. Образец устного разбора. Глухо раздавались мои шаги в застывшем воздухе. Глухо. Наречие. Во-первых. Оно обозначает признак действия. Раздавались как «глухо». Во-вторых, это неизменяемое слово. В-третьих, в предложении является обстоятельством.